Глава пятая. Будь у меня возможность идти поверху, я бы видела, куда двигаюсь, и все было бы проще. Наверное. В теории. Если забыть про разные ширины провала, которые пришлось бы перепрыгивать, и про разумный страх высоты. А тут? Я стояла на твердой земле, что давало уверенность. Зато шла вслепую. Пыталась понять логику этого сооружения. Но пока двигалась наобум. Еще один неясный вопрос. А куда я вообще попала? То есть понятно, что нахожусь в пещере и в лабиринте. Но кто его построил? Откуда это все? Я шла, вертела головой и в какой-то момент заметила символ. Он казался тенью на фоне мерцающих кристаллов, и я сперва решила, что мерещится. Но он действительно был. Шаг к стене, и я увидела длинные бороздки в камне различила все хитросплетения линий. Аризус – так назывался один из трех символов, которые принято связывать с прошлой цивилизацией, с магами, которые жили на этой земле до нас. В памяти сразу всколыхнулись легенды, которые… Ну, папа называл их модным понятием «конспирологическая теория». Официальная наука уверяла, будто мы первые и единственные, что других разумных существ не было и быть не могло. Я прикоснулась к бороздкам пальцами и поморщилась. Те, кто вопреки официальной науке в цивилизацию верил, утверждали, будто предшественники были кровожадными. Мол, делали всякое. Такое, о чем лучше и не знать. Зато у них были великие открытия какой-то невероятной театр, системы расчетов фаз пересечения миров, которую одно время мечтали воссоздать мои братья. Угу. «В нашем семействе я не единственная странная особа. Дин и Дор тоже умеют чудить». Вспомнив о братьях, я улыбнулась, а через миг вскрикнула. Палец пронзила болью. Отдернув руку, сердито уставилась на кристалл, мерцавший прямо в бороздке. Именно его я только что трогала. Только острых граней на нем однозначно не было. А кровь из пальца уже шла. «Причем шла, ой, как...» Раньше, чем успела прижать палец к ткани трико, на пол упали три крупные капли. Ужас! Буркнула я и отправилась дальше. Не придала значения произошедшему и, видимо, зря. Через несколько минут земля ощутимо дрогнула, и обстановка в лабиринте изменилась. Для начала, проходя мимо очередного коридора, где висел густой хвост плюща, я увидела паука размером с крупную дыню. Он держался за стебли и перебирал лапами, и при виде этого шевеления у меня неприятно сжалось в животе. Я ушла, резко изменив маршрут, но очень скоро, наткнувшись на погруженный во тьму отрезок коридора, увидела восемь красных глядящих из темноты глаз. Захотелось орать. От неумного выплеска эмоций удержала мысль, а вдруг пауки услышат, вдруг погонятся осенив себя знамением богини и призвав все самообладание, я двинулась дальше, шарахаясь от темных участков и пышных вьюнков. Зато от меня не шарахался никто. Ни одна виденная тварь не дрогнула, очутившись под прицелом моего перепуганного взгляда. Когда за спиной зашуршало и, обернувшись, я увидела очередного паука, который, надеюсь, все-таки прогуливался, а не преследовал одну бледную, как полотно леди, то стало совсем нервно настолько, что я решилась призвать магию. Я бы и раньше обратилась к силе. Но существует правило. В сложной ситуации, где есть магическая составляющая, от применения собственной магии лучше воздержаться, чтобы избежать конфликта сил и еще больших проблем. Здесь и сейчас на конфликты было плевать. А проблемы? Как по мне, они достигли пика. Я правда не думала, что боевой огненный шар, вспыхнувший на ладони, может как-то усугубить ситуацию. Я призвала его для того, чтобы, если что, швырнуть в паука, который крался следом. Вот только Пш -пш прозвучало где-то под землей. Причем это где-то располагалось очень близко к поверхности. Я взвизгнула, тот паук подпрыгнул, и самообладание меня покинуло. Миг и огненный шар полетел в восьмиглазого монстра. Тот вспыхнул и заметался по коридору, а из глубин лабиринта послышался неприятный, угрожающий гул. Словно зря я вот это вот. Словно совершила, но ну, очень большую ошибку. Сердце ухнуло в пятки, а на ладони вспыхнул новый огненный шар ярче прежнего. Ведь первое мне никто не простит. Значит, теперь можно все... Я начала пятиться, глядя на замершего и догорающего паука. А дальше, как в ночном кошмаре. За спиной раздалось уже знакомое шуршание, и, обернувшись, я увидела целую стаю. И все такие крупные, жирные, с длинными ворсистыми лапками. «Мамочка!» — выдохнула я и, судорожно оглядевшись, рванула прочь. Лабиринт. Коридоры разной степени непредсказуемости, полумрак. Мерцающие кристаллы и пауки, один другого больше. Было ощущение, словно они стекаются ко мне изо всех уголков древнего сооружения. И единственное, что я могла – бежать. Ну и магия, конечно. При моем резерве и уровне дара не пошикуешь, но я все равно била. В голове на батом стучала мысль. Главное – продержаться до появления помощи. «Ведь меня обязательно будут спасать?» Пауки лезли и лезли, выскакивали из-за поворотов, падали сверху. Но мне каждый раз удавалось ускользнуть от тварей, и всегда находился свободный коридор. В какой-то миг подумалось, что это напоминает охоту, обычную, человеческую. Когда толпа, сопровождаемая сворой псов, загоняет несчастного оленя. Тот бежит, уверенный, что выбрал правильное направление, а в итоге... Я хотела отбросить этот образ как неправильный, но не вышло. И на следующем повороте выбрала другой коридор. Не пустой, а тот, где пауков было меньше. Ринулась туда, перепрыгивая тварей, но пару раз под ногами раздался хруст. Кажется, кто-то заверещал. Я не выдержала и присоединилась. Взвизгнула до того громко, что у самой уши заложила. А через несколько пролетов поняла, что решение пойти в коридор с пауками было ошибкой. Мне навстречу двигалось такое, такое что я развернулась и рванула прочь. В висках все сильнее стучало. «Помощь! Помощь! Она должна появиться!» И когда стало ясно, что все хуже не придумаешь, эта самая помощь пришла. «Э, Августа!» — крикнули из полумрака нового коридора, и я споткнулась, не сразу поверив своим глазам. «Дор! Мой брат! Родной, любимый, хороший!» Он был облачен в самую обычную одежду — и активно махал рукой. Я помчалась к нему. Хотела броситься на шею, но Дор остановил. «Тише. Не сейчас». После этого он нажал на что-то в стене и образовался проем. «За мной». Дор мотнул головой и первым нырнул в проем. Я за ним. Прошла, чтобы осознать себя в следующем коридоре все того же лабиринта. Только здесь пауков не было. Все они поджидали добычу в другом месте. Как ты узнал, выдохнула я изумленно. Про этот ход. Неважно. Отмахнулся брат и указал направление. Соберись, Августа. Мы должны успеть до того, как проснется мать. Чья мать, непонимающе нахмурилась я. Ну, не наши же с тобой, насмешливо фыркнул Дор. За стеной раздался неприятный звук, этакий многоголосый вопль разочарования. Густой, гукий, пугающий. От такого я была готова бежать, сломя голову через любые тайные ходы. И я помчалась задором. И пусть к разговорам ситуация не располагала, следовало беречь дыхание, но я крикнула. «Как ты узнал, что я здесь?» Брат, не притормаживая, махнул рукой. «Мол, да подожди ты со своими вопросами». И я бы подождала. Более того, уже закрыла рот в намерении подчиниться. Но что-то внутри зудило и протестовало. Почему именно Дор? Почему он один без Дина? И совсем без оружия? Ведь если я пропала и объявили спасательную операцию, которую привлекли даже моих братьев, Дор должен быть экипирован. Да он без экипировки даже на пикник не пойдет. И откуда ему известны тайные проходы этого лабиринта? Нет, я в курсе, что он одно время прямо-таки грезил, символами древней цивилизации, но не до такой же степени. В итоге я остановилась и крикнула продолжающему бежать брату. «Дор, как звали мальчишку, который поцеловал меня, когда мне было 12, и которого в издином потом запугали до полусмерти? Печальная история, кстати. Парни потом полгода поили отварами, чтобы снять заикание. Ко мне он больше, понятное дело, не подходил». Дор притормозил. Остановился, обернулся. Да какой еще мальчишка? Августа, сейчас не до этого. Угу. Кому как, а мне было важно услышать. Как звали мальчишку? Раздраженно повторила я. Дор закатил глаза. Вообще он это любил, закатывал глаза, подчеркивая тупость собеседника, либо ситуации. Только делал это не так, как сейчас. Нынешнее выражение лица было характерно для Дира. Открытие мне не понравилось. Совсем. Я нервно сглотнула колючий ком в горле и призвала магию. Ощущала, что резерв уже пустеет, но вызвала сразу два огненных шара. «В последний раз спрашиваю», — прозвенела я, стараясь не выдать испуг, — «как звали мальчишку?» «Да какая разница, как его звали?» Рявкнул Дор и ринулся ко мне, словно сейчас хватит за шкирку, как малое дитя. Пожалуй, это было самым страшным решением в моей жизни. Атаковать магией любимого брата? Надо быть сумасшедшей, чтобы так поступить. Но я все-таки ударила. Правда, по ногам. Ведь там, если что, ожоги менее критичны. Еще в мыслях промелькнуло, вдруг я ошибаюсь, и передо мной в самом деле Дор. Если так, то мне придется тащить раненого, и это затруднит наше общее спасение. Вот только Дор оказался не Дором. Я вообще не поняла, кем. Удар. Он попробовал перепрыгнуть через шары, но атакующая магия все-таки задела. Дор зашипел и словно пошел рябью. Через секунду личина человека сползла. Передо мной предстало что-то совсем уж невозможное. Руки, ноги, туловище, все как у людей, а голова, словно паука, насадили на позвоночник. Восемь глаз, круглый зубастый рот, паучьи ноги, словно пышный воротник, а сзади кожистый мешок в качестве то ли затылка, то ли удлиненного черепа. Меня чуть не вытошнило. Но это не помешало ударить магии еще раз. Существо взвыло, замахало всеми конечностями, ну а я развернулась и... «О, небо, меня же могут и убить, и, вероятно, сожрать!» После Дора явился Дин. Его я не атаковала, предпочла бегство. За Дином привиделся отец, потом мама, и даже Эстера, старшая из моих сестер. Лицо Эстеры выражало крайнюю степень недовольства. Сестрица пребывала в ярости от моего поведения, даже крикнула «Августа!» «За такие выходки тебя нужно запереть в комнате на месяц». Пауза и продолжение. «А потом выдать замуж за кого-нибудь разумного. Лорд-Жеморт, кстати, подойдет, он уже не раз намекал папе на ваш брак». Меня перекосило опять. И куда сильнее, чем при виде дорого разоблачения. Жеморт наш сосед. Ужасно знатный, но бесконечно противный старикашка с постоянным насморком. Он трижды сморкнется в процессе произнесения своего имени, а полноценный разговор с ним вообще пытка. Братья даже дали ему неприличное прозвище – Лорд Сопля. Жеморт действительно намекал. И постоянно бросал на меня масляные взгляды, появляясь в поместье. Союз с ним – это был запрещенный ход, угроза, которую в нашей семье не применяли даже в самом крайнем случае. Услышать такое сейчас? бр! -р -р. Зато лишнее доказательство тому, что передо мной не Эстера. После таких-то угроз я все-таки шандарахнула магией, которой оставалось совсем мало. Опустевший резерв, отзывался слабостью в руках и сильной сонливостью. Но я намеревалась сражаться до конца. Я, увы, промахнулась. И как же мне хотелось, чтобы это в самом деле была сестричка. Пусть с нотациями, в дурном настроении, какая угодно. Главное, своя и без паучих лапок. И чтобы вытащила меня из этого лабиринта. Я тогда вот что угодно для нее сделаю. Вообще все. Лабиринт выманивал образы из моей памяти. Это было очевидно. И, убегая, я с содроганием ждала новой встречи. Дождалась. «Эй, леди Августа!» Рявкнули откуда-то сверху. Я вскинула голову и поняла, что уж кого... «А этого монстра однозначно убью».